учитель кольнул его снизу ведон успел отвести чужой клинокгу в бок и ррванул сверху Однако однакоюткий старик уже скользнул влево к столу изобразил глубокий выпад с уколом в грудь серединен отмахнул меч в сторону и тут же ударил ворона поперёк живота тот откинулся на спину да так резко что переквырнулся через стол и пригнувшись побежал вокруг На ходу бормоча заговор. «Крест, крест, привязывай!» Закричал кто-то из друзей. Старик прямо на глазах растворился в воздухе, Стал невидимкой. Однако времени привязывать заветный амулет у Олега не было. Он просто сцапал бутылку с пивом, Широким жестом махнул ею вдоль комнаты И ударил клинком туда, где темная жидкость не плеснула на стену, а растворилась в воздухе. Невидимый Иератмирович громко ругнулся, зашелестили быстрые шаги. Середину метнул на звук бутылку, потом кольнул следом саблей, но только бесполезно рассек воздух. Зашуршали бумажки на столе, стукнули об полноги. Ведун выбросил вперед оружие, пытаясь пригвоздить учителя к стене но попал лишь в листок с правилами техники безопасности. Одновременно к его горлу прикоснулось холодное лезвие, а ласковый голос в самое ухо прошептал. — Молодец, бродяга, молодец! Два раза чуть не зарезал своего любящего педагога. Ворон хорошо слышно перевел дух. — Молодец! «Можно подумать, лет десять каждый день тренировался». «Не десять, опять пять», — поправил Олег. «И не каждый день, а силы раз в десять суток». «Но зато в моей школе никто не ставил троек. Средничкам просто отрезали головы». «Результативная методика». Клинок перестал давить середину на горло, и медленно уполз в сторону. Из воздуха появилась рука ворона. Потом плечо, проступая из ничего, как изображение на упавший в проявитель фотобумаги, учитель прошел по комнате, остановился у стола, выдвинул ящик, бросил в него меч, не глядя махнул рукой над столом, потом с некоторым недоумением еще раз сплюнул Дотянулся до холодильника, открыл и снял с дверцы непочатую бутылку о баллоне. «Очень эффективная. Вот только цев слишком большой получается. Будешь, бродяга?» «Я за рулем». Олег подобрал ножны, спрятал саблю и пнул ногой крышку картонного цилиндра. «Хана тубусу». «Бывает». Довольно улыбнулся старик. И что ты теперь сделаешь? Морок наводить придется, чтобы прохожие ее не видели, и гаишники, а то ведь на каждом углу стопорить будут. Ну, вот и правильно, похвалил ворон, открывая бутылку о край стола. Коли знанием владеешь, пользоваться им надо, а не за картонки прятаться. — Так что, бродяга, мыслью я ведомо тебя ныне, зачем чародейство и дело ратное изучать надобно. — Получается, чтобы и ворота и чахра запертыми оставить. — Это уж каждому свое, — задумчиво прихлебнул пиво старик. — Стало быть, на последних каимовцах ты в скитаниях набрел. — Убил? — Нет. — Жертву увел, без которой бога мертвых не выпустить. — Какого бога? — недовольно сморщился ворон. — На Руси боги, а то бесы злобные. Ишь, землю нашу отчую мертвецам своим отдать порешили. — Подожди, Олежка! — встрял в разговор худосочный Костя. — Это вы про заклинание? «С ним что-то случилось?» «Да ты куда пропадал-то? Это оттуда усы выросли?» «Не рассказывай им!» — покачал головой Ливон Ратмирович. «Пусть сами попробуют!» «Да жалко мужиков!» «Ничего, не пропадут! Семь лет учатся, пора экзамен сдавать! Ты ведь не пропал!» «А что там было?» дал голос стас много было развел руками середин за весь вечер всего и не рассказать «Да, ну вот в общих чертах взмолились оба а в общих чертах я вам так скажу бяжно раскинулся в кресле старик много у меня учеников через руки прошла выные года хорошо учились Вны не очень, а порой вовсе никто не интересовался, да и шикарами за уроки грозили. Однако же все годы дело развернулось неплохо. Мыслю тысячи три-четыре людишек к нам вглубь заглянули. Из всех, кто мавы, трое удачливы, и в обратном деле, и в чародействе оказались, и ленностью не страдали. Какова я любой талант сгубить способна. Только мы вы трое черту последнюю перейти способны. Силу полную обрести, над миром подняться. А покуда шага последнего не сделаете, так школярами и останетесь. — И что там за чертой? — поинтересовался Костя. — Вам понравится. — пообещал ворон. — Там хорошо. Правда, бродяга? Дведун тактично промолчал. — Но ведь ты там ничего не потерял, только приобрел. — Почему не потерял? — пожал плечами середин. — Кистень мой пропал, серебряный. Прибрал кто-то, чтоб на них медный страж обозлился. — О, кистень! скинул палец Ливон Ратмирович. Он наклонился к столу, дернул к себе ящик. — А вы гляньте, чего я тут на дикой свалке за мясокомбинатом нашел. Видать, музей какой-то или театр ремонт делал и люстру выбросил. Руководитель клуба высыпал на столешницу поверх журнала с десяток сверкающих гранями то ли стеклянных, доли хрустальных капелек, причем довольно увесистых, граммов по двести-триста, как раз и вес обычного боевого кистеня. Возле острых кончиков в были проделаны сквозные отверстия для крепежа. — Вот шнурок шелковый продеваешь, а хоть завтра в сечу, — довольно предложил ворон. — Красиво и удобно. Так хрупкие же, — неуверенно пригладил Лысину Стас, — стекло. — Это оно, когда в окне хрупкое или в бутылке, — прихлебнул пиво старик. — А коли шаром сделано, так иной камень стеклом разбить можно, Особливо, если закалить. Так ведь, бродяга? — В горне размягчить можно, да в воду. Но помнется, когда расплавится, оно ведь мягким будет. Форму нужно делать специальное. — Ладно, попробую. Он забрал со стола сразу три капельки и сунул в поясную сумку. Костя привстал у дверей на цыпочки и попытался заглянуть внутрь. — А чего ты от этого заклинания приобрел, олешка Только усы? — Не только, — улыбнулся Середин. Еще кое-что приобрел, разноцветное, с синим и зелеными глазами. — Что? Ворон поперхнулся пивом и закашлялся, роняя на стол коричневатую пену. — Что? Ты притащил ее с собой? — Я не хотел, — прикусил губой Олег. — Так получилось. — Ты с ума сошел? — Зато я смог забрать ее у Аркаима. — Да ты чего? Совсем ума лишился? Старик, качнувшись вперед, Звучно постучал себя бутылкой по лбу. — Да ты понимаешь, что она способна уничтожить весь наш мир, Стереть всю землю в порошок? — Да она тут вообще ни при чем, Ливон Ратмирович. Она всего лишь жертва. Открыть врата от шахра хотел Аркаим. Пока она жива, это всегда может сделать кто-то другой. — Не может, — покачал головой ведун. Для этого нужно знать, на каком алтаре приносились первые жертвы. Владеть книгой Махагри, быть каимцев и заполучить Урсулу. — Мужики, — кашлянул Стас. — А по-русски вы говорить не пробовали? — Ты играешь с огнем, бродяга, — покачал головой старик. — Ох, каким огнем! Ладно бы собой одним рисковал, а то весь мир разом спалить можешь. — Подожди, Ливан радмирович заметил странность Олег. — Так ты чего, знал? — И про Каимовцев знал, и про книгу, и про Урсулу? Почему же не предупредил? Да чего я знал?» Ворон откинулся на спинку кресла и вылил себе в рот последние капли оболони. «Слышал от персидских магов про эту легенду, что живут два брата Каима, которые мечтают отдать нашу землю мертвецам». И что для этого им нужна девственница с разноцветными глазами. И что случится это в год шеститысячный с чем-то от сотворения мира. Срок миновал, земля уцелела, все облегченно вздохнули и стали жить дальше. Пророчества там были хитрые, вполне могли и не совпасть.